Каждые четыре недели в тюрьме наступал приемный день. Родственникам разрешалось прийти на час, но за все время, что Кейт провела в Марлхэме, ей нанесли визит лишь двое, назначенный судом священник и франческа в прошлом году. Ее сестра проехала через всю страну и целый час провела в напряженной обстановке комнаты для свиданий. Кейт тут же стала извиняться, Дескать, лучше бы ты сейчас была в Хелтоне с домом и Лидией. Час пролетел как пара минут, и под конец свидания обе женщины неловко схватились за руки и не менее неловко попытались попрощаться сквозь слезы. Вышло ужасно. Прошло четыре недели, потом восемь, потом двенадцать. Кейт перестала считать, дети не приходили. Теперь Кейт согласилась с тем, что чем больше проходит времени, тем меньше становится вероятность их прихода. Казалось, пропасть, которую нужно пересечь, становилась все шире и коварнее с каждым днем. Единственным посетителем, на которого она могла положиться, была лучшая подруга Кейт Наташа. Первый визит Наташи в Марлхэм она не забудет никогда. К тому дню Кейт провела в тюрьме уже несколько недель. и вдруг рядом с ее камерой раздался скрип резиновой подошвы сапога охранницы. «К тебе гость, Кейт!» — сказала та. «Гость?» — опешила женщина. Она прекрасно все расслышала, но была так удивлена, что хотела, чтобы эти слова повторили. Надзирательница повернула ключи в замке, и открыла дверь камеры. Кейт на мгновение смутилась. Женщина не ждала, что ее может кто-то так скоро навестить. Кейт читала роман Паола Коэльи, когда ее прервали. Сердце женщины заколотилось, во рту пересохло. «Лидия, Доминик или оба? Неужели они, наконец, решились приехать? Господи, пожалуйста, пусть они приедут вдвоем!» — умоляла про себя Кейт. Она никак не могла унять дрожь в руках. Идя по коридору, Кейт подумала о своей прическе, хотя вряд ли для ее детей имеет значение, что за кавардак у нее на голове. В комнате для визитов не было ничего лишнего, обстановка была скромнее некуда, да и сама комната оказалась меньше, чем Кейт себе представляла. Равномерно в три ряда были расставлены столы. В каждом ряду по четыре штуки, окруженные стульями, похожими на те, что стояли в актовом зале Маунт Брайерс. Со всех стен сверкали объективы камер видеонаблюдения. Покрытый линолеумом пол был отполирован до блеска. — Боже, храни тех, кто забыл надеть шлепки, — подумала Кейт, вглядываясь сквозь небьющееся стекло верхней части двери. Посетители уже собрались в зале, за некоторыми из столов сидели соседки Кейт. Она нашла увлекательным понаблюдать за тем, как женщины, с которыми она проводит большую часть времени, общаются со своими родственниками и друзьями. Забияка-блондинка по имени Молл плакала, разглядывая фотографию. Не такой уж она крепкий орешек, каким пытается казаться. Тут была и Джо-Джо в своей обычной жилетке, открывавшей мышцы ее исколотых иглами рук. Напротив нее сидела женщина в возрасте, в которой Кит сразу признала мать Джо-Джо. На шее женщины красовалось жемчужное ожерелье, а на ее запястье тикали роскошные часы. Губы женщины были поджаты, а взгляд постоянно метался между ее дочерью и часами на стене. Всем своим существом мать джо, -Джо прямо-таки излучала неодобрение и разочарование. Кейт окинула взглядом остальные столы. «Ну где же вы? Где вы?» И увидела знакомое лицо. Это была Наташа, преподаватель живописи в Маунтбрайерс, единственная подруга Кейт. Женщина широко улыбнулась, пытаясь спрятать свое разочарование. Ее дети так и не приехали. Наташа чистила свои восхитительные ногти, а потом стала крутить бусы на браслетике, чтобы те выглядели лучше всего. Она осматривалась вокруг, как будто пришла на свидание в кофейню посреди жаркого лета, а не навещала подругу в тюрьме. Наташа выглядела так, словно только что вышла из какого-нибудь ресторанчика на набережное Сент-Тропе. Кожа ее была бронзовая от свежего загара. Ее непослушные волосы, отрушенные до плеч, еле-еле удерживали несколько серебряных заколок, усыпанных стразами. На Наташе был прозрачный топ, поверх которого она надела жилетку, а завершала образ юбка из разноцветных лоскутов. Кейт знала, не тот Наташа человек, чтобы одеться неброско, даже и в такой ситуации». Кит села напротив подруги и на мгновение подумала, что разговор начать должно быть будет трудно. Но Наташа и глазом не моргнула, как будто с тех пор, как они в последний раз видели друг друга. Прошло всего несколько минут. Она затараторила «Однажды, когда мне было 12 я стащила из супермаркета бутылку «Панда-поп», но так перепугалась, что с воровством не завязала навсегда». Я была жуткой трусихой. Если вечером кто-нибудь стучал в дверь, я думала, что это за мной пришли из полиции. Пряталась под одеялом, ждала, пока не уйдут. кит покачала головой, пытаясь понять, к чему Наташа ведет. Это скорее было о чем-то вроде игры. И я сразу поняла, не мое это совершенно. А еще я однажды тайком заглянула в твою записную книжку. «Ты ее забыла на столе, в кухне». брайерс прочитала список хозяйственных работ, где всё мне показалось довольно прозаичным, и заметила цветочек, который ты нарисовала на полях. Ужасный рисунок, совсем неправильная перспектива. Помню, я ещё тогда подумала, «Господи, надеюсь, что всё это просто шифр для чего-то необычного и захватывающего. Разве может быть чья-либо жизнь настолько скучной?» «И, наконец, барабанная дробь, я влюбилась в нашего капеллана Кеттермула». Думается, вообразила себе историю запретной любви а-ля поющей в терновнике о парне, метущемся между долгом священника и своими чувствами ко мне. Приподняв одну из своих изящно изогнутых бровей, Наташа одарила Кейт озорной усмешкой. «Так вот, Кейт, я должна тебе кое в чем признаться». Я не говорила тебе об этом раньше, но, вероятно, должна была бы, зная, что ты не станешь судить меня и что останешься моей подругой, несмотря ни на что. Теперь твоя очередь. Кейт рассмеялась так сильно, что в уголках ее глаз выступили слезы. «О, Таш! Я ведь никому никогда не рассказывала, просто не могла». «Шучу, дорогая. Можешь не торопиться», — сказала Наташа. «Да уж. Мне противно сейчас, что я тебя обманывала. Обманывала всех. Но особенно стыдно перед тобой. Логично, что однажды я просто дошла до точки невозврата», — сказала Кейт. «Знаешь что, подруга, я с самого начала понимала, что что-то здесь не так». Марк был чудовищем в тех или иных проявлениях своей личности. Но я представить себе не могла, что все настолько плохо. Нет, я, конечно, подумала про то, что у вас в семье не все гладко. Решила, что он, возможно, слишком к тебе строг. Но когда я узнала подробности... Наташа прервалась, чтобы перевести дух, и продолжила. «Я считаю, что ты потрясающая, Кейт. Ты сильнее, чем кто-либо, кого я знаю». Столько лет жить в аду и суметь сохранить этот кошмар в секрете от собственных детей. Я тобой восхищаюсь. Никогда не чувствовала себя сильным человеком, скорее наоборот, даже сейчас, — пожала плечами Кейт. «А надо бы! Любая другая на твоем месте просто не справилась бы, а ты еще и смогла притвориться, что все нормально и играла эту роль очень убедительно». «Ты великолепна!» — подчеркнула Таш. Кейт улыбнулась. Она не привыкла к такой оценке своих чувств, тем более не ожидала комплимента. «Как твои дела?» — спросила Таш. Наташа выглядела беспокойной. «Я... А как у неё дела?» Трудно было сформулировать, но Кейт всё же постаралась. «Я в порядке». «Мне нравится, как всё здесь устроено. Я могу читать сколько угодно. Но, конечно, я скучаю. У меня было письмо от Лидии, но от дома ни слуху, ни духу. Лидия сказала, что они собираются. Я думала о ней». Глаза Кейды вдруг стали влажными, в носу предательски защипало, а рот скривился в грустной гримасе. «Я приходила к ним», — сказала Наташа. На миг её слова смягчили и успокоили Кейт. «Ох, о, Таш!» Но затем в горле женщины образовался ком от зависти, что Наташа общалась с её детьми. У неё возникло сразу столько вопросов. «Это же мои дети! Почему ты с ними виделась, а я нет?» Думиник и Лидия, как и следовало ожидать, то злятся, то недоумевают, но дела у них идут хорошо. Лидия прекрасно справляется с программой, она научилась вкладывать душу в то, что делает очень сосредоточенный, уверенный человечек, и этим она вся в тебя пошла. С домиником история немного другая, от него-то можно ждать чего угодно, но ведь твой сын всегда был таким, так что это нормально, рассказала Наташа. Обе они ненадолго вернулись мыслями к тому, какой жизнь была в Брайерс. «Так будет не всегда, Кейт. И твоя сестра отлично справляется. Она каждый день старается поддерживать иллюзию того, что ты рядом. То вставит фразочку в твоём духе, то расскажет историю из вашего сне и детства. Ну, знаешь, всякое такое», — произнесла Наташа. Кейт, было так приятно это слышать. «Спасибо». сказала она. Слова прозвучали еле слышно от слез, которые катились по губам. Сердце Кейт болело, как никогда. «Мои дети! Мои крошки!» Кейт широко улыбнулась и вошла в класс. Прошло достаточно времени с момента заключения ее под стражу. Поведение ее было образцовым, и администрация тюрьмы разрешила Кейт прочитать для сидевших в тюрьме женщин курс английской литературы. Не так-то много, в марлхейме было выпускниц хороших университетов, готовых преподавать». Контингент в тюрьме Марлхэм был разношерстным, но в основном ее обитательницы происходили из тех слоев общества, с представителями которых Кейт не имела дела никогда. Более 80% заключенных были наркоманками, сидевшими за преступления, которые совершили ради очередной дозы. Они же были самыми словоохотливыми. Возраст их варьировался от 18 до 60, но все рассказы были удивительно похожи. В каждом случае зависимость оказалась настолько сильной, что женщины просто сломались под ее гнетом. Чтобы добыть дозу, им пришлось продать все, часто и собственное тело. Большинство попадали сюда так часто, что уже могли бы обзавестись собственным черным ходом. Тюрьма, казалось, давала этим женщинам ту передышку, в которой они нуждались. Так они могли обо всем как следует подумать и дать самим себе обещания, которые все равно вряд ли смогут сдержать. Особенно огорчали Кейт судьбы нескольких женщин, в жизни которых все, казалось, уже вышло из-под контроля. Кейт была уверена, что если бы с ними в свое время оказался рядом кто-то, Кто смог бы позаботиться о них и направить в нужное русло, они могли бы сейчас изучать искусство или учиться обставлять гостиницы, как дома и Лидия, а не пялиться днями напролет на бесконечные мыльные оперы по телеку и ржать над сокамерницами». Когда Кейт пришла на свой первый урок, она почувствовала, что совершила какой-то очень большой и важный поступок. Конечно, аудитория была совсем не той, которую она представляла себе, когда получала диплом 20 с небольшим лет назад, но все же она, наконец, преподавала, была кем-то. Более того, со временем ее уроки стали пользоваться популярностью. Теперь Кейт вышла на новый уровень. В класс она вошла с нескрываемым удовольствием. Итак, девочки, Гамлет зовет. Надеюсь, вам точно так же, как и мне, не терпится вернуться к тому месту, где мы остановились на прошлой неделе, а именно к несчастной Эфелии, которая, кажется, начинает сходить с катушек. Всех собравшихся девочек отличали жажда познания и желание сбежать куда-то от скукотищей тюремной жизни. Их преподавательницы, эти чувства были знакомы, пожалуй, даже слишком хорошо. «Что мы думаем об Афелии? Сумасшедшая ли она? Или дело в чем-то еще?» — спросила Кейт. «Да мне кажется, она отчокнутая. Какая нормальная баба стала бы мириться со всем этим дерьмом от Гамлета?» — заявила Кейли, одна из лучших учениц. По кабинету прокатилась волна смешков. Кейт тоже рассмеялась. Правильных или неправильных ответов тут быть не могло. Дискуссия была открытой. «Мне нравится твой ответ, Келли». «Конечно, ты права». Офелия, похоже, находится под контролем всех мужчин, которые ее окружают. Она явно в положении жертвы. Даже сам Гамлет использует ее, чтобы отомстить. Я думаю, все дело в том, как мужские персонажи в пьесе в принципе относятся к женским. Ее жизнь полностью контролирует ее собственный отец и брат. Как вы думаете, Офелия сходит с ума не из-за чувства вины, которую испытывает из-за якобы безумия Гамлета и убийства ее отца? Кейт сделала паузу и огляделась вокруг, приглашая к взаимодействию. Джоджо -джо выпрямилась за своей партой. Поверить не могу, что даже в такие стародавние времена к женщинам уже относились как к грязи, как будто за сотни лет ничего не изменилось. Кит покачала головой. Кейлия точка зрения джо, джо была явно не по душе. — Говори за себя, джо, джо Я бы не потерпела такое отношение. Я же не слабачка. Каждый раз, когда парень со мной плохо поступал, я собирала вещички и сваливала. Так же должна была поступить и Офелия. «Свинтите от них всех к чертовой матери!» Кейт привыкла, что на уроках часто делаются отсылки к реальной жизни. Такую насыщенную дискуссию она, как преподаватель, и предусмотреть не могла. И это было замечательно. «Каждый раз, Келли?» — спросила Кейт. «А если были обстоятельства, из-за которых она не могла уйти?» «Например?» «Ничто бы не заставило меня остаться с каким-нибудь чертовым ублюдком». упорствовала Келли. «Давай будем немного повежливее, милая. Хотя Шекспир был большим любителем сквернословия. Думаю, мы говорим о двух разных вещах. Проблема Офелии заключалась не только в нравах ее эпохи, но и в обстоятельствах ее жизни. Э, так ты уверена, что тебе бы не пришлось столкнуться с чем-то подобным в современном мире, верно?» ага. кели кивнула. Именно это она и хотела сказать. «О чем я предлагаю тебе подумать, Келли? Что если бы причина остаться была у тебя? Неважно, сочтут ли другие люди ее обоснованной или нет. Причина может быть и выдуманной, чувство вины, к примеру, или чувство долга, или вполне настоящей. Некуда идти, нет денег, нет крыши над головой». Взгляды всех слушательниц устремились к Кейт. Та поняла, что многие из них, если не все, столкнулись с бедностью и отсутствием крыши над головой. Такие основания, как и следовало ожидать, кажутся им всем вполне реальными. Планка изначально была не очень-то высока, и тогда Кейт решила поменять вектор беседы. «Вот что. Допустим, у тебя есть дети. Что, если придется остаться ради них?» Перед глазами Кейт возникли образы Лидии и Доминика. Как она укладывала их в постель, целовала в лоб перед сном, включив ночник. Во-первых, надо быть уж совсем идиоткой, чтобы завести детей с таким парнем. Судя по всему, Келли этот довод не убедил. Джоджо -Джо кивнула, посмотрев Келли прямо в глаза. У меня были дети от такого парня. Беда в том, что он вначале вел себя довольно неплохо. Я втрескалась по уши, а потом он показал свое истинное лицо. Оказался ублюдком, каких свет не видывал, лжецом и настоящей сволочью. джо, -Джо инстинктивно обхватила себя руками, чтобы успокоиться. Кейт улыбнулась джо, джо Оказывается, у них гораздо больше общего, чем ее ученица себе могла представить. Кейт даже подумала, что, возможно, нашла родственную душу. — И ты осталась с ним из-за детей? — спросила Кейт. — Нет. из-за наркоты. Родительских прав меня лишили уже через год после того, как мы с ним съехались. С тех пор я их не видела. Джо-Джо выплюнула эти несколько предложений с плохо скрываемой бравадой. Но Кейт заметила, что при упоминании о детях в глазах джо, -Джо появились слезы, а на щеках выступил румянец. Она увидела, как Джо-Джо на мгновение дотронулась до своей левой груди — груди, которые, видимо, она кормила своих детей. Все это говорило, что из Джо-Джо вышла бы замечательная мать, будь жизнь не так не сурова.